Глава 85. Фронт смерти. Кирин увидел разлом вдали и пришел в отчаяние. «Неужели границы так раздвинулись?» – спросил он. «Мы же несколько дней будем добираться». Молодая женщина повернула к нему голову. «Раздвинулись?» «Мало кто знает, что эти границы вообще менялись с тех пор». Она помолчала. «Ты уже был здесь?» «Все здесь были», – ответил Кирин. «Просто после возрождения большинство из нас об этом забывает». Мне нужен более быстрый способ добраться до разлома значит и мне тоже нескольких дней у меня нет я скоро очнусь лес поредел когда они подъехали к холму, на котором стояла небольшая каменная крепость пришедшая в запустение на стенах ее не было видно ни одного солдата, а в бойницах ни одного огня. Кирин увидел ее лишь потому, что ее силуэт подсвечивали разноцветные молнии вспыхивающей на сером небе очнешься, что это значит спросил Кирин. Лошадь, на которой они ехали, вскинула голову и захрапела. Женщина направила ее к крепости и взяла у Кирина копье. «Это значит, что я сплю. Когда настанет утро, я пройду через вторую завесу и снова проснусь в мире живых». Она прикоснулась наконечником копья к деревянным воротам, окованным железом. Вместо того, чтобы разрушиться, они отворились. «Другого такого убежища по дороге к разлому не найти», сказала она поэтому можешь изложить свои доводы здесь». «Элана», — сказал он. Она нахмурилась, тронула лошадь вперед и заехала в крепость. Крепость давно была заброшена, и теперь в ней жили пауки, крысы и другие обитатели пограничных земель. Все было покрыто пылью, но никаких признаков крупномасштабных разрушений видно не было. Демоны не брали эту крепость штурмом и не грабили ее. «Что это за место?» спросил Кирин, сползая с огромной лошади. «Не знаешь, но ты же сказал, что ты старый». «Я старше ее», — ответил он. Она уставилась на него. «Да, значит, ты действительно старый», — она указала на крепость. «Это был пограничный форт. Когда-то он защищал мосты через разлом, но теперь разлом сдвинулся, и крепость покинули». Она соскочила с лошади и подвела ее к стене. Кирин не мог отделаться от ощущения, что лошадь следит за ним, ожидая подвоха. Если разлом движется, это... Он покачал головой. Это плохо. Кроме того, меня зовут не Илана, сказала женщина, поворачиваясь к нему. И мне не нравится то, как ты на меня смотришь. Я хочу знать, какова цена моего исцеления и как тебе удалось меня вылечить. Она потерла ладонью, а ладонь, и с них посыпались красные хлопья, кровь демонов, которых она провала на части. «Прости», — сказал Кирин. «Элана — имя, под которым я знал тебя давным-давно». «Меня никогда так не звали», — возразила она. «Он решил не спорить». «Ладно. Тогда как тебя зовут?» «Сначала ответь на мои вопросы», — сказала она и крепче сжала копье, но затем отставила его в сторону. Он выдохнул, потянул за рубашку и сморщился, увидев в ней огромную дыру. «Никакой платы я с тебя не возьму. Твое исцеление и есть плата». Я причинил тебе ущерб по ошибке, ведь я не знал, что ты не враг мне. Но как? Такая рана. Это же дракон. Я должна была умереть, а ты не бог, будь ты богом, у тебя не было бы гаеша и ты не лишился бы сердца. Она помолчала. Но сердце уже к тебе вернулось. Я помню, что во время нашего поединка в твоей груди зияла рана. Как тебе удалось исцелиться? Кирин стащил с себя рубашку и бросил ее на стул. Она растворилась еще в полете, словно подчеркивая бесплотность его существования в данный момент. «Поскольку у меня не было сердца, мне требовалась замена. Поэтому я взял сердце к Саламе». Он откашлялся. «На самом деле я...» М -м -м, «Потратил его на нас обоих». «Ты... что?» Примечание. Я полностью разделяю ее чувства. «Кирин, ты безумный идиот. Не спрашивайте меня, я понятия не имею, к чему это приведет». Увидев ее потрясенный взгляд, он поспешил объяснить. «В мире живых у меня ничего бы не вышло, но здесь реальность более податливая. И нет, я не знаю, каким последствиям это приведет. Насколько мне известно, так никто еще не делал. Возможно, мне удалось это только потому, что этот дракон душ, и он убит в царстве смерти». Кирин пожал плечами. «Я не знал, что еще можно сделать». «Ты поделил между нами сердце дракона», — повторила она. «Дракона?» «Чудовище воплощение хаоса и зла!» Кирин сложил руки на груди и кивнул. Но, похоже, это сработало. Она недоверчиво заморгала и провела пальцами по волосам. Затем она дошла до конца комнаты и повернула обратно. «Сердце дракона?» — мягко повторила она. «Брось, все это в прошлом. Кроме того, уже ничего не исправить!» Он ухмыльнулся. «Можешь не благодарить». «Не благодарить?» — ее голос дрогнул. «Ах ты надменный осел!» — вскричала она в гневе. — На войне у меня преимущество, потому что мои враги не понимают, что моя душа не связана с телом и бродит здесь, пока я сплю. — Но ты... — она начала заикаться. — Ты все испортил. Сердце дракона непременно оставит след на моей ауре. У них сразу возникнут вопросы. Вопросы, которые мне совсем не нужны. Кирин поднял руки, словно сдаваясь. — Эй, полегче. Не забывай, что ты бы умерла, разложилась на части — Ну или что там бывает с демонами или их детьми, когда они умирают? А как вообще К Салтарату удалось с тобой это провернуть? Через секунду женщина уже вцепилась в глотку Кирина, подняла его в воздух и вдавила в пыльные гобелены, все еще висевшие на каменной стене башни. Откуда ты знаешь про Ксалтарата? Ее пальцы замкнулись, сжав пустоту. Кирин исчез. Зарычав, она развернулась, никого не увидела. В башне было пусто. «Покажись!» — крикнула она. Она обвела взглядом комнату, заметила копье и бросилась к нему. Но не успела она схватить хоровал, как оно отлетело в противоположную часть комнаты. Керин снова стал видимым, и на этот раз он направил копье на нее. Женщина резко остановилась, чтобы не наткнуться на копье. «Успокойся!» — приказал он, уже не улыбаясь. «Это копье тебя убьет, и я никогда себе этого не прощу!» она заскрежетала зубами, глядя на него, словно бешеный бык. «В прошлой жизни, в самой недавней жизни», — сказал Кирин, — «когда мне было пятнадцать. Ксалторат нашел меня на улицах столицы и надругался над моим разумом». Женщина со свистом втянула в себя воздух, а когда выдохнула, ее гнев уже пошел на убыль. Он показал мне неприятные картины. Если честно, то я до сих пор не понимаю, зачем. Возможно, он просто хотел меня помучить. Как бы то ни было, он показал мне одну женщину. Женщину, которой я никогда не мог бы причинить вред. Одной рукой держа копье, вторую он вытянул вперед. Он показал мне тебя. Недоумение приглушило остатки ее гнева. Меня? Она показала тебе меня? Зачем? Кирин прикусил губу. Не знаю. Чтобы я тебе доверял? Или не доверял? Мне кажется, что он пытается исполнить пророчество, но я не знаю, хотел ли он соединить нас или разделить. Она закатила глаза. Меня тошнит от пророчеств. О, меня тоже. Кирин поднял копье и подошел к одному из узких окон. Оставим этот разговор для другого раза. А сейчас, когда мы с тобой встретились, у меня не было сердца, его вырвали из моей груди, чтобы вызвать к Салтарата. И сейчас он бесчинствует на улицах столицы Империи. Если я не смогу вернуться в мир живых... Молодая женщина посмотрела на него. «А если вернешься? Наверняка умрешь еще раз. Ты убил дракона, так что в твоих способностях я не сомневаюсь, но ведь она королева демонов войны. Здесь у тебя есть хоревал. Когда ты вернешься, такого преимущества у тебя не будет. Подожди, так к Ксалторат мужчина или женщина? Ксалторат демон. Она выбирает тот пол, который ей интересен. Она вздернула голову. Когда я ее встретила, она была женщиной». «Ясно. Как ты собираешься победить Ксалтарата? И почему ты думаешь, что у императора это не получится лучше?» «Меня беспокоит признание Гадрита. Он хочет, чтобы к нему вышел император. Кажется, Ксалтарат ему нужен просто для того, чтобы привлечь внимание императора. Они задумали что-то ужасное». «Гадрит?» — женщина прищурилась. «Гадрит? Прислужник Релос Вара? «Только не говори об этом Гадриту. Наверняка он не считает себя прислужником». Она фыркнула. Релос Вар прекрасный кукловод. Он умеет управлять даже теми, кто его ненавидит. Кирин усмехнулся, но затем посмотрел на разлом и почувствовал, что на его глаза наворачиваются слезы, а сердце наполняется тоской. Я должен остановить, Гадрита. Это я во всем виноват. Сомневаюсь, ответила она, не вини себя в том, чему ты не мог быть причиной. Вряд ли я не виновен ответил Кирин, все еще глядя вдаль. Затем он повернулся к женщине. «Ты ведь поможешь мне?» «А кто такая Лана?» ответила она вопросом на вопрос. «Жена? Любовница?» не та, ни другая, по крайней мере для меня», ответил он. «Нам нужно спешить». «Расскажи мне о ней», попросила она, «и тогда я назову тебе свое имя». Он немного помедлил, прежде чем ответить. «Я был... в заточении. Целую жизнь назад, в буквальном смысле слова, я был... мертв» но при этом в ловушке. А Элана меня освободила. Он рассмеялся. «Похоже, я всегда встречаю тебя в самый неподходящий момент». «Ты не...» «Я не знаю, кем ты меня считаешь и кто такая эта Элана, но ты должен про нее забыть. Ее не существует. Я не побегу к тебе просто по щелчку пальцев или ради твоей очаровательной улыбки». Она помолчала. «Ты хоть понимаешь, насколько это оскорбительно? То, что Ксалтарат пытается повлиять на пророчество». Показывай тебе мое изображение. Мне твое изображение никто не присылал. Как будто для успеха или неудачи будущего романа требуется только твое согласие. Лишь бы тебе этого хотелось, и я тогда, конечно, забуду о своих желаниях и исполню любой твой каприз. Слушай, я ни про какие романы не говорил. Ее лицо превратилось в пустую маску. Не хитри, я вижу, как ты на меня смотришь. А кто сейчас назвал мою улыбку очаровательной? Женщина покраснела и Кирин добавил. «Может, он...» «Прости, она...» «Хотела, чтобы пророчество не сбылось, и она знала, что ты отреагируешь именно так. Может, ей просто хотелось все испортить?» Кирин откашлялся. «Мне очень приятно с тобой беседовать, но сейчас мы должны уйти». Женщина подошла к пыльному очагу. Он был огромный, под стать башни. Настолько широкий и высокий, что сквозь него могла бы пройти колонна солдат. Она уставилась на него. Что ты делаешь? Развожу огонь. Разве для этого не нужно что-то горючее? Пока он задавал этот вопрос, в очаге вспыхнуло и разгорелось пламя. Синелиловые с крошечными зелеными искорками, совсем не похожие на обычные. Неважно, я ошибся. И что теперь? Женщина села на лошадь и протянула Кирину руку. Теперь мы поедем. Когда он взял ее руку, женщина сказала. «Меня зовут Джанель Теранон. Кирин сел позади нее и протянул ей копье. «Спасибо. Мне хочется только одного, чтобы я это запомнил». «Запомнил? Я все забуду, когда проснусь. Мы оба забудем». «Примечание. Я знаю, если Кирин не помнит, что происходило с ним, пока он был мертв, то как я могу об этом писать? Как я могу даже предположить, что было с ним в загробном мире? Все дело в моем колдовском даре, о котором я уже упоминал». Воспоминания сохранились где-то глубоко в сознании Кирина, и к ним можно получить доступ, пусть это и нелегко. Женщина начала что-то отвечать. Возможно, хотела возразить, но умолкла и покачала головой. «Итак, зачем нам это пламя?» — спросил Кирин. Она улыбнулась и натянула поводья. «Я тебе покажу». Лошадь вскинула голову от возбуждения. Женщина пришпорила ее, и, издав яростный безумный крик заставила ее прыгнуть в огонь лошадь приземлилась на холм из костей огонь остался позади и теперь они оказались в другом месте кирин вдруг понял что они рядом с разломом он почти ничего не слышал за ревом оползня из камней и обломков они падали в обратном направлении они вылетали из огромной трещины в земле и закрывали с собой небо каменная стена которую они создавали была бесконечной и он не знал, куда она шла и как строилась. Однако ее вид вызвал у него головокружение. Ему показалось, что весь мир перевернулся. «Пригнись!» — Джанель потянула его вниз, пригибаясь в седле. Там, где они были секунду назад, пролетела огромная шаровая молния. С трех сторон до них донесся рев битвы. Демоны, конные, пешие, скользящие и танцующие сражались с людьми, вооруженными копьями, мечами, палецами и луками. Все инстинкты требовали от Кирина, чтобы он спешился и вступил в бой, но Джанель удержала его. «Нет!» — завопила она, перекрикивая шум. «Впереди через разлом!» Он посмотрел на нее, а затем на широкую, уродливую трещину в земле. Он видел, как трещина движется, как на другой стороне падают деревья, когда разлом расширяется. Он вдруг понял. Она не расширяется, а движется. Она двигалась так, словно сам каньон углублялся в саму страну покоя. «Я никогда не смогу его перейти!» — крикнул он. Джанель проткнула демона копьем, и он превратился в облачко света. Она обернулась и посмотрела на Кирина через плечо. «Тут есть мост. Разве ты его не видишь?» «Что? Какого рода мост?» Он прищурился и посмотрел на разлом. Мост действительно был. Маленький, скрипучий, полуразрушенный. Он раскачивался от сильного ветра, словно игрушка, попавшая в ураган. «Вот этот? Ты шутишь!» «Нет!» — Джанель повернула в седле и обхватила Кирина за пояс, заставляя его спешиться. «Если ты видишь его, то можешь по нему перейти, но здесь мы должны расстаться, ведь я этого сделать не могу!» Лошадь заржала, предупреждая об опасности. Они обернулись и увидели большой отряд демонов-всадников, который направлялся к ним. Было ясно, что они пришли не для того, чтобы напасть на солдат, охраняющих разлом. «Пойдем со мной!» — сказал Кирин. «Я не могу!» ответила Джанель. «Я не вижу мост. Ни один демон не может его увидеть». Он положил ей руку на лодыжку. «Ты заражена, но превращение еще не завершилось. Что-то его остановило. На самом деле ты не демон». Она наклонила голову на бок и печально посмотрела на него. «Нет, я демон». Она пришпорила лошадь, и та помчалась навстречу врагу. Пока Кирин спешил к разлому, до него долетел смех Джанель. Она пронзила одного демона копьем легко оторвала руку второму и стала размахивать ею, словно палицей. То, как она наслаждалась грубой, неприкрытой жестокостью, напомнило Кирину к Салтарата. Он заметил сходство. И все же демонов было слишком много. С ними не справится даже дочь королевы демонов. Кирин посмотрел на нее, потом снова на мост. «Да пошло оно все. Я ведь уже умер», — буркнул он и бросился в бой. «Ты был должен перейти через мост», — — крикнула Джанель чуть позже, когда снова заметила его. «Без тебя я не уйду!» — крикнул он в ответ. «Я же сказала, что не вижу мост, что тут неясного!» Она выдернула копье из убитого демона, который уже начал разрушаться. «Но я-то вижу, я тебя проведу!» «А зачем мне страна покоя?» — раздраженно завопила она. «Я же не умерла!» Гулбоя немного стих. Демоны отступили, чтобы приготовиться к новой атаке. «Ты уверена?» наступившая передышка позволяла им говорить, не перекрикивая шум. «Разве ты не должна была уже проснуться?» Джанель с ужасом прижала руку к груди в том месте, где ее прокусили зубы дракона. «Я почти уверен, если ты умрешь, то перестанешь существовать не только здесь, но и в реальном мире», сказал Кирин. «То, что я исцелил тебя здесь, не значит, что это повлияло на твое тело». Он протянул ей руку, и в этот миг земля у них под ногами содрогнулась от чего-то рева. «Идем». Я переведу тебя на ту сторону». «Он меня уничтожит». «Нет, не уничтожит, я уверен», — крикнул Кирин. Джанель взяла его за руку и соскользнула с лошади. «Если я умерла, то сделай должение Не убивай меня еще больше». «Я исполню ваш приказ, моя госпожа». Когда на пригорок забрался огромный демон, Кирин и Джанель помчались к тонкому веревочному мосту.